Он всех нас, он всех нас, как голеньких тут понимал, да не приходило время высказать. Мне в прохоры ощутилось, что он на камне строен. На таких плечах многое в народе держится. Никому он не спешит улыбнуться, хмуро смотрит, но и в пятку никогда не укусит. Сидел он не по пятьдесят восьмой, но бытие понимал досконально. Он был немало лет председателем сельского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 шут тебя знает. Какая такая? Знаю, бабы в городе перманент носят. А не ответишь, скажут, вылез со свиным рылом в калашный ряд. А это, говорю, такая революция, которая вьется, льется, а в руки не дается. Поезжай вон в город. У баб кудряшки посмотри. Или на баранах. Когда с Макдональдом наши рассобачились, я в докладе власти поправил. А вы, б, говорю, товарищи, с чужим кабелям меньше на хвост наступали». С годами во всю показуху нашей жизни он проник и сам в нее в ней участвовал, вызывал председателя колхоза и говорил: «Одно я доярку ты к сельхоз выставке на золотую медаль подготовь, так чтобы дневной удой литров на 60». И во всем колхозе сообща готовили такую доярку, сыпали ее коровам ясли белковые корма и даже сахар. И вся деревня и весь колхоз знали, чего стоит та сельхоз выставка. Но сверху чудят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 Закатился фронт за их деревню и замер на всю зиму. Артиллерист еще 1914 года Прохоров без скота с горя примкнул к советской батарее и подносил снаряды, пока его не прогнали. С весны 42 воротилась советская власть в их район, и стал Прохоров опять председателем Всесовета. Теперь вернулась ему полная сила рассчитаться со своими недругами и стать собакой пуще прежнего. И был бы благополучен по сей день.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 В комнате Прохоров любил также молча часами лежать, как и Рашевский, с сапогами на перилах кровати, смотря на облупленный потолок. Высказывался он только, когда генералов не было. Мне удивительно нравились некоторые его рассуждения и выражения. Какую линию трудней провести прямую или кривую? Для прямой приборы нужны, а кривую пьяной ногой прочертит. Так и линия жизни.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 Вот линейка развода. Вот тут ходил башенный кран напольный. Тут М. юркнула Бершадеру. По асфальтовому двору идут гуляет, разговаривает о мелочах. Они не знают, что ходят по трупам, по нашим воспоминаниям. Им не представить, что этот дворик мог быть несчастью Москвы в 20 минутах езды от центра, а островочкам дикого архипелага.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 Пол марша, не дойдя до кабинета начальника лагеря, пишу черным. 121 лак участок Пройдут, прочтут, может задумаются. Хотя бы мы были и придурки, но производственные. И не наша была комната главная, а над нами такая же, где жили придурки зонные. И от труда триумвират бухгалтера Соломонова, кладовщика Бершадера. и нарядчика Бурштейна, правил нашим лагерем. Там-то решена была перестановка. Павлова от должности заведующего производством тоже уволить и заменить на К. И вот однажды этот новый премьер-министр въехал в нашу комнату. А правденно перед тем, как он не выслуживался, шуранули на этап. Недолго после того терпели меня. Выгнали из нормировочной из этой комнаты. В лагере, падая в общественное положение, на вагонке, напротив, поднимаешься. Но пока я еще был здесь, у меня было время понаблюдать К. Неплохо дополнившего нашу маленькую модель. Еще одной важной после революционной разновидности интеллигента. Александр Федорович К. 35-летний расчетливый хватки делец, что называется, блестящий организатор. По специальности инженер-строитель, но как-то мало он эту специальность высказывал. Только логарифмической линейкой водил. Имел 10 лет по закону, 7 августа, сидел уже года три, в лагерях совершенно освоился и чувствовал себя здесь так же неестественно, как и на воле. Не стесненно. Общие работы, как будто совершенно не грозили ему. Тем менее, был он склонен жалеть бездарную массу, обреченную именно этим общим. Он был из тех заключенных, действия которых страшнее для зеков, чем действия заядлых хозяев архипелага. Схватив за горло, он уже не упускал, не ленился. Он добивался уменьшения пайков, усугубления котловки, лишения свиданий, этапирования, только бы выжать из заключенных побольше. Начальство лагерной производственно равно восхищалось им. Но вот что интересно. Все эти приемы явно было ему свойственны еще до лагеря. Это он на воле так научился руководить. И оказалось, что лагерь и его метод руководства как раз подстать.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 Даже перед Медведем Аращевским, тут же изнанным из комнаты, блистающий Кэ сразу выявлялся болтуном. Как претендующие на общую культуру, они были комичны. как говорил «Моё любимое произведение «Три цвета времени»» Стендаля, неуверенно беря интеграл, х в квадрате до он во все тяжкие бросался спорить со мной по любому вопросу высшей математики. Он запомнил пять-десять школьных фраз на немецком языке и кстати не кстати, их применял. Он вовсе не знал английского, но упрямо спорил о правильном английском произношении, однажды слышанном им в ресторане. Была у него еще тетрадь с афоризмами, он часто ее подсчитывал и подзубривал, чтобы при случае блеснуть.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 Чего не знали они? Не знали страха классовых обвинений, поэтому не боялись в своих решениях оступиться, при случае защищали их и горлом. По той же причине не робели они перед рабочими массами, напротив, имели к ним общую жестокую и волевую хватку. Но и всё. И по возможности старались, чтобы восьмью часами ограничился их рабочий день. А дальше начиналась чаша жизни. Артистки, Метрополь, Совой. Тут рассказы К. и З.В. были до удивительности похожи. Вот рассказывает К. Не без привирания, но в основном правда, сразу веришь. Об одном рядовом воскресенье, лето 1943 года, рассказывает и весь светится, переживая заново. С вечера субботы закатываемся в ресторан «Прага». Ужин. Вы понимаете, что такое для женщины «ужин»?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 для большей точности пленительных подробностей, вертя головой от жгущей сладости воспоминаний. Вспоминаю я одно за другим эти страшные воскресенья лета сорок третьего года, 4 июля. На рассвете вся земля затряслась левее нас на Курской дуге, а при малиновом солнце мы уже считали падающие листовки. Сдавайтесь! Вы испытали уже не раз сокрушительную силу германских наступлений.